18, который главным героем приходится послужить фюреру и фатерланду, как они не пытались этого избежать. Да, всё это довольно странно. Немцы реально в состоянии заблокировать штаб в Астане, но тем не менее позволяют ему идти, окружённый волей на старовку. В высшей степени странно. Ладно, рано или поздно, но ответы на все сложные вопросы найдутся. Пока надо решать текущие задачи. Женя, составил? Так точно, товарищ капитан. 608 охранный полк, азербайджанский полк Вермахта, бригада Каминского на воле. Бронепоезд проследовал к Гданьскому вокзалу. Дивизион тяжёлых гаубиц в районе улицы Бема. Пока всё. Саушкин посмотрел на свои часы. Нормально, через 3 минуты будет 18:00, время сеанса, отправляй. Рядом дипломатично кашлянул Костенко. Чего тебе, старшина? Сержант кивнул на двери комнаты, где лежали трупы власовцев. "Может, приберём трохи?" "Что именно?" Старшина пожал плечами. "Я там бачил ящик, какие-сь консервы. Не помешает?" Саушкин кивнул. "Не помешает, забирай. Пусть ребята по ранцам разложат. Остальное сам понимаешь". Костенко замахал руками. "Не-не, мы же не мародёры. Нехай лежить. Патроны и гранаты тоже прибери. Нам могут пригодиться". Старшина кивнул. И собери, ребятче, здесь 10 минут. Есть. Ну, вот и всё. Пришло время снова становиться военнослужащими Люфтваффе. Недолго им довелось insurgent. Вот только что делать с рацией? Первый уже особый рянный патруль фельдгендармерии и всё, туши свечи. Американская рация в ранце унтерофицера Люфтваффе в купе с на неделю просроченным предписанием. Что-то посильнее Фауста Гёте, как говорил товарищ Сталин. А безрация их нахождения по эту сторону линии фронта теряет смысл. Дилемма. Придётся прибечь к помощи коллективного разума. Может, хлопцы чего подскажут? Собрал, кухня ждёт, из-за двери показалась голова Костенко. Савушкин осмотрел бойцов. Да, ребята подустали, вон какие круги под глазами. Но это и к лучшему. Не может быть молодецкого вида у группы немцев, пробивающихся к своим через повстанческий район. Годится. Так, хлопцы, пороскиньте мозгами, что нам делать с рацией? Очень ущербатыйёк немцам тащить, сами понимаете. Могут быть такие вопросы, на которые мы не сможем найти ответы, совсем вытекающими. Развечки задумались. Наконец первым отозвался Строган. Точно, здесь не оставлять Мы ж без неё бесполезная команда. Саушкин кивнул. Согласен. Сейчас мы переходим железную дорогу, и нас останавливает патруль. Просьт открыть ранцы и некрас пожал плечами. Дык, не они первые, не они последние. Мёртвых немцев ночью в Варшаву хватает. А если они будут не одни? А если их будет человек 20? Да, лейтенант, повернулся Саушкин к своему заместителю поученически поднявшему руку. Так это не наше. Мы её нашли и несём сдавать, негромко предложил Котёночкин. Саушкит хотел было возразить, но тут же поймал себя на том, что эта идея ему понрау. Точно. Рация американская вполне может быть отнята у повстанцев. Упаковать её в польский жиvecмешок или ранец, добавить да до кучу документов, пистолетов, прочий антураж, и валя, законный трофей. Годится. Только, хлопцы, одной рацией нам не обойтись. Надо достоверности добавить. Сейчас обойдёте поле боя, соберёте каких документов, если найдёте польские пистолеты, то их обязательно. В общем, всякая амуниция, которая указывает на своё повстанческое происхождение. Задача ясна? Вперёд. И вещмешок какой-нибудь польский до да кучи. 7 вечера группа была готова к выступлению, но Савушкин медлил отдать приказ выходить. Ему решительно не нравилось усиление движения по железной дороге и шоссе с севера на юг. о том, чтобы проскочить незаметно, не было и речи. Посему решено было дождаться темноты. В стоячем углу дома Савушкину подошёл его заместитель. Товарищ капитан, а немцы вас станет всерьёз не воспринимают. Смотрите, сколько войск уже проследовало мимо, одних эшелонов с техникой за 2 часа 5, и колонн грузовиков я уже насчитал 3, не считая техники россыпи. Что это значит? Это значит, лейтенант, что на юге сейчас происходит что-то важное, куда более важное для немцев, чем эта кровавая переделка. Сейчас будь сиан с связью с центром, попробуй узнать, в чём дело. Позави, Жень, есть. И котёночкин скрылся в подъезде. Через минуту появился радист. Звальтов, капитан, звал. Пока время есть, зашифруй запрос: что происходит в районе южнее Варшавы и какова наша задача? Ну и по силам немцев в Варшаву тоже доложись. Сделаем, отстучишь и двинемся на охоту. Предписаний туда. Хорошо, буду шифровать. 10 минут осталось. На юге Забуде в районе охоты редкий ржаный пулемётный огонь перемежался резким хлопуньем ротных миномётов. На востоке, где начиналась старовка, иногда рвались голубичные снаряды, но не часто. На северо-востоке, в районе Желебожа, вообще был тихо. Прав лейтенант, не относятся немцы к этому восстанию всерьёз. Да и зачем? Железной дорогой исправно функционирует. Вон к вечеру шело один за одним покатились. Есть проблемы с проездом к мостам по Нитовскую Кербетзе. Это да, но это не критично. До мостов этих можно добраться в объезд по берегу Вислы, который контролируется немцами. Варшавяне сколько угодно могут вывешивать на улицах захваченных ими внутренних районов города красно-белые флаги и петь гимны на площадях. Своей точки зрения Варшава контролируется немцами. Тогда вопрос: зачем тогда немцам в город стягивать всякую мутную сволочь, целые полки изменников и выродков? И ладно бы просто предатель, так ведь ещё и иссущих подонков, откровенных преступников, негодяев за просто походя расстреливающих мирных жителей эту мразь убивает детей, а немцы на это просто смотрят. Какая-то логика в этом должна быть, просто пока не нащупывается. Товарищ капитан, готово. Радис держал в руках листок с расшифрованной радиограммой. Давай. Так, в районе Мангушово студенки идут тяжёлые бои за плацдарм. В группе выяснить, какие силы немцев перебрасываются к Мангушово. немедленно доложить Баранов. Ну вот, теперь всё ясно. Женя, поднимай хлопцев, выходим. Осторожно, хронясь по кустам, группа подошла к железной дороге, пересекла её и, пробравшись по огородам к шоссе, залегла под откосом, дожидаясь удобного случая, чтобы незаметно его пересечь. Случай представился минут через 10. Движение стихло и справа, и слева. Одним броском Савушкины его люди пересекли шоссе и по пологому скату забрались на пригорк, на котором утром окапывались пулемётными и миномётными расчёты Гласовцев. Сейчас наскрывырытые огневые позиции опустели, и разведчики, расположившись в одном из миномётных капониров, затаились, пока командир ориентировался по карте, куда им идти дальше. Станция Варшава-Охота, судя по карте, была недалеко, в полутора километрах. Но Саушкину не покидала какая-то смутная тревога. Может быть, где-нибудь затаиться и подождать до утра? Он помнил такой же мандраж, когда они отходили к реке Волмы в Белоруссии. Вот тогда, помнится, предчувствия его не обманули. Они напоролись на немецких сапёров, минировавших мост. Что их ждёт теперь? Ну что, товарищ капитан, тронулись? Ну, вроде недалеко, вполголос произнёс Катёночкин. Саушкин вздохнул. Как-то скверно на душе, чувствую какую-то пакость. Какая нас ждёт за углу? Тем боль на дойти. Она же ждёт, пошутил летенант и уже серьёзно добавил. Рацию ему упаковали в польский армейский мешок, туда даже накидали документы, пару пистолетов, ремень с орлом на бляхе, конфедератку. А у нас с документами полный ажур. Не совсем. Мы на неделю, даже больше, чем на неделю, просрочили явку в часть. И это обвинением в дезертирстве пахахивает. Саушкин вздохнул, поднялся и бросил своим: "Алеском, и лишь только они вышли из леса посадки у шоссе какой-то улицы, как внезапно зажглись фары какого-то автомобиля, осветив группу и раздался резкий окрик: "Halt! Wir schließen. Wir sind deutsche Soldaten!" прокричал в ответ Саушкин. Из темноты в свет фар шагнуло несколько фигур. Осторожно держа винтовкину изготовку двинувшихся к разведчикам. Когда приближающихся немцев в саушке удалось разглядеть более детально, он вздохнул с облегчением. Это были не жандармы. На груди у подошедших солдат не было металлических горжеток, составляющих часть формы фельд-жандармерии. Так, головной дозор какого-нибудь немецкого полка. Хоть тут и пронесло, слава богу. Один из подошедших, судя по погонам, оберфльдфебель Протянул Саушкин руку и властно бросил ей рыпаперы, документы, выпрас Золтбухбите. Понятно, это их распоряжение, они банкуют. Ладно, капитан протянул ему свой Золтбух и предписание штаба Люфтваффы. Оберфельдфебель внимательно вчитался в бумагу из управления личного состава, повернул её так, чтобы на неё падал свет фар, и от чего-то рассмеявшись, что-то проговорил своим товарищам. Те же тоже дружно рассмеялись, чем немало задачил Саушкин. С ошибком что ли написано? А этот обер, бывший учитель немецкого, или в чём там ещё дело? В чём дело, интер-офицер? Чему вы так обрадовались? Голос Саушкина прозвучал достаточно жёстко, чтобы смех тут же стих. Фюльфебель щёлкнув каблуками и приняв стойку смиренно доложил: «У "Вас направление дивизию Герман Геринг, Гергаутман". Именно так. Мы направляемся на станцию Варшава-Охота. Что здесь смешного? Так мы есть полк снабжения дивизии Герман Герин, Гергаутман и оберцвейльфебель, помимо волю в нофель обнулся. Да, обхахочешься. Все планы летят в тартарары. Саушкин предполагал добраться до охоты, там подать бумаги по команде, на 3-4 подождать назначение, зачислившись на довольствие, а потом всё же дезертировать, для начала удовлетворив любопытство центра, а сейчас А сейчас их поволокут к заместителю по строевой, или как в Люфтваффе эта должность называется, по личному составу. Впишут в синодики, поставят на довольствие и ту-ту. Но что здесь дело дивизии Герман Геринга? 2 недели назад её успешно перебрасывали завислу, а неделю назад она активно дралась с передовыми бригадами второй гвардейской танковой между Колбелем и Минском-Завельским. Что она в Варшаве-то делает? А что вы здесь делаете? Тут среди коллег в Фюльдфебеле возникло какое-то движение. Они подеснились, и в кругу света появилась новая фигура. Судя по ветим погонам, не меньше, чем майор. Ого. Саушкин щёлкнул каблуками и вскинув руку, представился. Гаультман Вельдинг. Четвёртый авиаполевой дивизии Люфтваффе. А затем тем же тоном доложил: "Вместе с группой моих солдат направлен для прохождения службы в танковую дивизию Герман Герин, генерал-майор". Фельбель протянул майору документы Саушкина. Тот бегло их посмотрел и тоном несулящим ничего хорошего спросил: "Сегодня 6 августа, срок вашего документа 25 июля. В чём дело?" "Проходил проверку в дивизии SS Викинг. Это может подтвердить племянник рейхмаршала, он меня видел". Саушкин решил зайти с козырей. Раз уж такая незадача, но упоминание племянника Геринга вызвало поразительную реакцию у его оппонентов. Все внезапно замолчали, и над перекрёстком повисла тяжёлая тишина. У Саушкина по спине пробежали холодные мурашки. Но внезапно майор, вздохнув и протянув капитану документы, печально улыбнулся и промолвил уже совсем другим голосом. "Обер летенант Гейнс Геренг погиб 29 июля в бою у Сеницы". "О, как погиб! стал быть племяж Толстого Германа. Весёло было лыпчевой помнить спарнишка. Спас их тогда на въезде в Варшаву. Ну что ж, пусть земля им будет пухом. Эк, их всех расколбасило. А обер лейтенант-то, похоже, был любимчиком в дивизии. И он как залдацки опечалились. Немудрено. Племянник рейхмаршала, а пошёл в бой простым командиром самоходки или танка за дядины палеты или что там у него, не прятался. и принял простую честную солдатскую смерть. Очень жаль. Он был прекрасным офицером и прекрасным товарищем. Майор Молчакивнул и продолжил. Южнее Варшавы Иваны переправились на нашу сторону Вислы. Немного помолчав, добавил: Мы должны сбросить их в реку. Я распоряжусь предоставить вашей группе транспорт, а Виланову погрузить и продукты для второго гвардейского полка. "Я вол", ответил Савушкин и щёлкнул каблуками. "А что делать? У них предписание в полк снабжения дивизии Герман Герин. Как говорится, вот эта улица, вот этот полк. Ничего не остаётся, как демонстрировать радость от обретения новых однополчан и вообще смысла жизни, который, как известно, для военнослужащих Люфтваффе заключается в служении фюреру и фатерланду, будь он трижды нелазен". Будущий однополчани живо разошлись по своим машинам, колонна продолжил движение. В группе Саушкина подъехал видавший виды Блиц, неспешно покинувший кабину водитель лет 50. Подойдя к Саушкину, небрежно махнул рукой. Что должно было означать нацистское приветствие после дела Штаульфенберга, заменившего обычный дачель отдании чести? И доложил до ефрейтер Штумфе: По приказу майора Гаука прибыл и готов к погрузке группа Гаупмана на бортовой грузовике. Саушкина облегчённо вздохнул. Доехать до места назначения удастся без попутчиков в кузе. Вном случае было бы крайне затруднительно объяснить новонаполчанам, отчего это вынослуживший Люфтваффы с обычными немецкими именами и фамилиями: Вильгельм Грабб, Яган Шульц и онемеченным польским Стефан Козицкий. Ни ух не рыл, ни смыслят в родной мове.